Глава тридцать шестая «Ты это слышал?» «Что?» — спросил Дэйв, не отрывая взгляд от экрана телевизора, по которому показывали повтор сегодняшней игры чикагских орланов. «Мы смотрели этот матч уже третий грёбанный раз. Орланы разгромили флоридских бизонов со счётом девять-три. Наш здоровяк забросил две шайбы. Наверняка одну за себя, а другую за Калахана. «Мне послышалось, что кто-то барабанит в ворота», и я отставила в сторону ведёрка с попкорном и привстала на колени, прислушиваясь. «Ничего не слышу», — ответил Дэйв, по лицу которого внезапно расползлась какая-то подозрительная ухмылка. Из прихожей раздался громкий лай собак, а следом за ним и протяжный звонок в дверь. Я взглянула на Дэйва, тот равнодушно пожал плечами». О'кей, пойдём посмотрим, кого там принесло. В прихожей Дейв мельком взглянул на экран видеодомофона, пока я пыталась взять на руки непоседливого халка, который так и норовил выскочить на улицу, и нажал на кнопку, открывающую ворота. Затем распахнул входную дверь и принял свою любимую позу каменной статуи, скрещивая руки на массивной и татуированной груди. Думаю, это к тебе. Ко мне? Удивлённо спросила я. Я заглянула в распахнутую дверь и не поверила своим глазам. По ступенькам медленно поднимался кот, обеими руками цепляясь за деревянные перила, и выглядел он при этом как белый ходок из Игры престолов. На его неухоженной рыжей шерсти не осел снег, а брови и ресницы от дыхания покрылись инеем. На скоте были лишь синие пижамные штаны в клеточку, И такая же фланелевая рубашка, а на ногах старые раздолбанные кеды, в которых он всегда ходил по дому. Его лицо посинело от холода, с губ вообще сошла вся краска, а под левым глазом виднелся свежий кровоподтёк. Я протянула ему руку, помогая зайти в дом, и захлопнула за ним дверь. Что с тобой случилось, Скот? Что ты здесь делаешь? Спроси у своего бойфренда. Дражащими от холода губами произнёс кот, хватаясь за одежду, висящую на вешалке, чтобы не упасть. Господи, Дейв, помоги ему дойти до дивана. Калла Хан фыркнул, а затем подошёл к Скоту, грубо схватил его за одежду за шиворот и потащил за собой, как тряпичную куклу. Тот едва успевал передвигать замёрзшими ногами. Меня настолько шокировало это зрелище, что я следовала за ними как зомби, не осознавая, что вообще происходит. Мой рот открывался и закрывался, не произнося ни звука. Когда Дейв швырнул Скотта на диван в гостиной, ко мне наконец вернулся дар речи. Мне кто-нибудь объяснить, что происходит? Я упёрла руки в бока. Скотт, что ты здесь делаешь и почему ты В таком виде. Холодно, едва слышно ответил он, обнимая себя руками и раскачиваясь из стороны в сторону. Я сходила в прихожую и вернулась спустя полминуты с тёплым шерстяным пледом в руках. Протянув его Скоту, я вопросительно взглянула на Деева, который расположился в соседнем кресле. На его руках уже сидел Халк, а под ногами лежала сонная Фрида. Лицо Канатса не выражала никаких эмоций. Какого дьявола? Скот, зачем ты сюда пришёл? Предприняла я сотую попытку. Как будто у меня был выбор. Был, спокойно ответил Калахан, запуская пальцы в густую рыжую шерсть померанца. Серьёзно? Скот резко повернул голову в мою сторону. Этот чокнутый выбросил меня из машины прямо посреди лесной трассы. И суся и сказал, что если я пойду по дороге вперёд, то через каких-то 4 мили наткнусь на его дом. И если я как следует извинюсь перед тобой, то может быть, он вызовет мне такси. А если поверну назад, то мне придётся пройти минимум миль 6 даже влёной трассы. Я Шарашана уставилась на Дэя. Адвентисты утверждают, что длительные прогулки пешком способствуют долголетию. Осмихнулся Калахан. Я католик. Твои проблемы. Можно в воды. Скот накрылся пледом с головой. А лучше горячего чаю или может чего покрепче? Холодно. Тебе здесь не ресторан. Извиняйся перед Мики и проваливай. Дейв, воскликнула я. Оно мокомирить. На улице мороз, кругом лес, дорога заснежена и вообще. Калахан закатил глаза. Не драматизируй. Скот снова заворочился на диване, что-то бормоча себе под нос, а затем подтянул к себе ноги. Ты что, бессмертный? рявкнул Дейв, подаваясь вперёд. А ну убери свои грязные ласты с моего кожаного дивана. Ты даже на грёбаные болты в нём за всю свою никчёмную жизнь не заработал. А Брайан испуганно покосился на него и опустил вниз дрожащие ноги. «Дейв, можно я налью ему немного виски?» Тяжело вздохнула я. «Он весь дрожит, и я не понимаю, что с этим делать». «Ты думаешь, я позволю тебе поить это недоразумение моим элитным шотландским виски?» «Простите». «Ну, наконец-то, из твоей пасти вырываются правильные слова». «Продолжай, чучело», — подбодрил его Дэйв. И «Если ты всё грамотно сформулируешь, то я налью тебе стаканчик горячей воды». Я послала к Аллахану очередной осуждающий взгляд и покачала головой. М -м -м, «Микки, прости меня». Голубые глаза Скотта были полуопущены, губы дрожали. Казалось, что каждое слово даётся ему с большим трудом. «За это интервью...» Просто они предложили хорошие деньги, и меня понесло. Я очень сожалею, п прости меня. Ну и за ты знаешь, мои брови взмыли вверх от удивления. Извинения. Лишь услышав эти слова, я поняла, как сильно в них нуждалась. Конечно, я смогу его простить однажды. Но моя память не позволит мне ничего забыть. Сердце больно сжалось, и я почувствовала как слёзы подбираются к глазам. Нет, только не это. Никаких слёз. Только не перед этим предателем. Я вздрогнула от неожиданности, когда на мои плечи легли крепкие руки Дэйва. Он чуть сжал их, будто говоря, я рядом. И, пожалуй, впервые в жизни я почувствовала себя полностью защищённой. «Отвези его домой», — тихо попросила я. «Сам доберётся». «Ради бога, Дэйв!» Я вызову ему такси, ответил Дейв, разворачивая меня к себе. И заметив мой умоляющий взгляд, нехотя добавил: Я оплачу его. Спасибо, произнесла я одними губами. Пока мы ждали приезда такси, я сделала скотту горячий чай и выпросила для него у Дейва одну из его старых курток. Всё это время Обрайн молча сидел на диване и пялился в одну точку. Его веснушчатое лицо уже порозовело, но дрожь всё ещё не прошла. Самые приветливые в мире лабрадорихи ни разу не подошли к новому гостю, чтобы его обнюхать, а пранера халк не отходил от своего хозяина ни на шаг. Шпиц, словно почуяв взаимную агрессию парней, демонстративно занял сторону Калахана. Я усмехнулась про себя, наблюдая за поведением собак. Чёрт! Эти умные четвероногие разбирались в людях гораздо лучше, чем я. "О'кей, уже выходим", ответил Дейв по телефону. Скотт поставил пустую чашку на журнальный столик, поднялся на ноги и направился в мою сторону. "Мики, приближишься к ней, и твоя трусливая тушка тут же превратится в обезобразенный труп", ледяным тоном предостерег его Дейв, вырастая передо мной, как китайская стена. Я посмотрела на прощание Скота в глаза, и мой подбородок гордоливо приподнялся. А выкуси, облюдок.